Глава пятнадцатая. «Тем временем грехи мои умножились. Оторвана была от меня, как препятствие к супружеству, та, с которой я уже давно жил. Сердце мое приросшее к ней разрезали, и оно кровоточило. Она вернулась в Африку, дав тебе обет не знать другого мужа и оставив со мной моего незаконного сына, прижитого с ней. Я же несчастный... Не в силах был подражать этой женщине. Не вынеся отсрочки, девушку, за которую я сватался, я мог получить только через два года. Я, стремившийся не к брачной жизни, а похоти, добыл себе другую женщину, не в жены, разумеется. Болезнь души у меня поддерживалась и длилась, не ослабевая, и даже усиливаясь этим угождением застарелой привычки, гнавшей меня под власть жены. Не заживала рана моя, нанесенная разрывом с первой сожительницей моей. Жгучая острая боль прошла, но рана загноилась и продолжала болеть тупо и безнадежно.